2. Константин Дмитриевич Меркулов долго ждать себя не заставил. Ровно через три часа после ухода Сергея раздался долгожданный звонок. Саша, это Меркулов тебя беспокоит. Костя Меркулов, ты не забыл меня еще? Ну что ты, Костя? Услышал здесь про твое горе. Утраты. Ты бы приехал к нам. Пожил бы у нас. «Жена тебе всегда рада, ты же знаешь. Все не так тяжело-то, как одному. Я, может быть, один тебя и понимаю в полной мере». «Один понимая тебя в полной мере» – это была их очень старая фраза-шифр, известная лишь двоим. Она означала либо наличие важной информации, либо настоятельную необходимость обсудить ситуацию. Словом, это было совершенно императивное предложение срочно пообщаться. И раньше ведь, как, впрочем, и теперь, По телефону назначать деловую встречу бывало опасно. Телефон всех работников ранга Меркулова непременно прослушивался, и любое предложение делового контакта могло вызвать организацию слежки наружного наблюдения введении в действие прослушающих приборов. А то, чем занимался Меркулов, могло интересовать широкий круг лиц, начиная от Старой площади и до последнего начальника последнего отдела в МВД. Вот почему Костя Меркулов приглашал Турецкого просто в гости, к тому же к себе домой. Это сообщение не могло насторожить прослушивающего их разговор. «Спасибо за приглашение, Костя. Я к тебе приеду обязательно, но как-нибудь в другой раз, в другой день не сегодня». Конечно, Турецкий хотел и более того считал необходимой немедленную встречу с Меркуловым, но роль обязывала. Если кто-то посторонний слушал их разговор, Он должен был остаться в полной уверенности, что ничего важного, срочного, жизненно необходимого за этой встречей не стоит. «Я, видишь ли, Саша, завтра назад в Ташкент-Бухару-Фергану на Манган летаю, Так что мы или встретимся где-то сейчас, либо немного попозже, весной или летом, к примеру. Но ну, если ты, само собой, ко мне туда в Узбекию сладкую не прилетишь». Это было уже точное указание. Меркулов не стал бы врать в телефон, что улетает завтра назад в Узбекию. Подслушивающий, в принципе, мог ли знать или узнать дату возвращения работника такого высокого ранга назад в Азию. Если бы выяснилось, что Меркулов лжет, это означало бы, что он торопит, принуждает турецкого немедленно встретиться. А это, в свою очередь, очень интересно и сразу бы вызвало повышенное внимание сторонних наблюдателей. Вместе с тем, турецкий обратил внимание и на тот факт, что Меркулов не назвал точный пункт своего назначения «в Ташкент, Бухару, Фергану, манган отлетаю». Это тоже было понятно. Меркулов не хотел облегчать работу тем ребятам, которые задумали бы послать на одном рейсе с Меркуловым небольшую тихотикающую посылочку, призванную разломить самолет на две части где-нибудь над Балхашом или Оралом. Поэтому Константин Дмитриевич был не совсем конкретен. Четыре рейса в один день ахнуть и хлопотно и рискованно. Даже смежником этот фокус был не под силу. «Большими делами крутят видать, Константин-то», подумал турецкий не без уважения. В трубку же он ответил. «Что ж, тогда я сегодня приеду. Только попозже чуть-чуть. Хорошо?» «Только попозже чуть-чуть», – означало «немедленно еду» и поэтому Меркулов, вздохнув несколько укоризненно, сказал лишь одно слово, слегка обижаясь, как будто. «Хорошо». «Так быстро я тебя не ждал», сказал Меркулов турецкому, открывая дверь и подавая руку. «Думал, успею одну семейную обязанность выполнить, в магазин выйти. Ты подожди меня, вон чаю с девочками выпей, а я туда-сюда в один момент, не обижайся только. Я правда ведь не ждал тебя так скоро». Ты же сам сказал, что приедешь попозже, так ведь? Да так вышло, Костя. Хотел убраться дома, а посмотрел, сколько там убирать, решил махнуть рукой. Вот это правильно. Ты раздевайся, проходи, а я тут мигом. Я лучше с тобой. Как желаешь, не хочешь, стало быть пить чай с женой начальника-то бывшего. Что ж, одобряю, ну пойдем. Они сели в машину турецкого и поехали в сторону местного унирсама. Развернувшись возле магазина, долго искали место для стоянки. Хвоста за ними вроде не было. Войдя в торговый зал, оба и прокурор и следователь по особо важным делам почувствовали. Им крупно повезло. В мясном отделе давали сразу сосиски, фарш брикетной расфасовки и пельмени. В молочном выкинули дешевые яйца, разливную сметану и майонез в стеклянных банках а в Рыбном мойвы было море, и обещали вот-вот ментая выложить, его, мол, еще после обеда разгрузили. Люди, предчувствующие скорое и неизбежное наступление первого, приходящего к нам с запада Рождества Христова, и вслед за этим идущего уже навстречу с востока на запад Нового года номер один, давились за любой, дорожающий на глазах жратвой. Из двадцати касс в торговом зале функционировали, как обычно, только две. Очереди выстроились к ним колоссальные, поэтому Меркулов с Турецким могли говорить без опаски. Никто, даже сам Господь Бог, не мог бы сориентироваться в этой людской каше, подслушать их здесь. «Рассказывай», — сказал Меркулов. «Подробно, все, И только по порядку. Понял?» За час с небольшим Турецкий рассказал Меркулову все, ничего не скрывая. И даже не утаил перед другом факт взятия им миллионной взятки у Сергея Афанасьевича Навроде. Хотя именно к взяткам Меркулов был особенно неравнодушен, и именно ими любил заниматься больше всего. Поймать на взятке – дело весьма непростое. Однако в данном случае Меркулов на это сообщение отреагировал довольно вяло. «Осталось хоть что-нибудь от миллиона-то?» «Конечно, почти половина осталась». «Да», – вздохнул Меркулов как-то даже грустно. «Не умеем мы, честные люди, красиво жить». «Моим клиентам одного лимона на вечер может не хватить. Они умеют деньги тратить, а ты не ах». «Ну ладно, раз у тебя еще остались деньги, пробьешь два торта вафельных моим женщинам». «А что же вафельных? Давай я лучше Прагу пробью или Журавушку». «Нет-нет», — сказал ведь вафельных. «Не знаю почему, но они любят именно эти». До кассы им оставалось стоять уже не так долго. Насколько я понял тебя, начал Меркулов как бы в раздумье, — ты хотел бы послушать мое мнение по этому делу, не так ли? Конечно. Тогда по порядку. Я начну с общего, как мы с тобой оба привыкли, и уж потом перейду к частностям. Первое. Дело ты это прекратил? Да, прекратил. Точнее, Сергей вынес постановление от моего имени. Слава Богу. Теперь второе, главное. Об этом деле ты забудь. И лучше навсегда. Да как же так? Ты слушай, что я тебе говорю. Забудь об этом деле. О папке со следственным производством, то есть об официальном деле, о расследовании по факту смерти. А дело, в смысле суть, не о работе говорю, а о долге жизни. Тут только все и начинается, по-моему. Все еще впереди, насколько я понял. И третий момент. Ты очень огорчил меня, Саша, своим рассказом. Отношением. Не скрою, очень огорчил. О чем ты? Опять о взятке? Нет, не о взятке. Взятку ты взял правильно. И даже, я бы сказал, весьма уместно. А вот насчет всего другого, это просто никуда. Ты уж поверь мне. Я верю, но не понимаю. Да что ж тут понимать? Ты очень плохо действовал, не думал. Сплошные упущения и дыра на дыре. Как не тяжело было на душе у Турецкого, он все же обиделся не на шутку. «Ты, может быть, докажешь, что говоришь?» «Да, разумеется, попробую. Однако, будем исходить из нашей с тобой профессии, и только. Договорились?» «Но, видишь ли...» «Нет, я пока не вижу. С вопросами, касающимися философии, пожалуйста, к философам. С вопросами религии, к святым отцам, к теологам». Потусторонний оставим экстрасенсом, гадалкам, шарлатаном и просто вздорным бабам. Я Саша-сыщик, и если говорить со мной, то лишь как с детективом, криминалистом. Как с Пуаро, а не как с Мерлиным, не как с спокойным графом клиостра, Условились? Идёт! Турецкий приуныл, ожидая обычную, как в юные годы, взбучку, которая теперь в тридцать с лишним казалась весьма унизительной экзекуцией. Итак, оставим сразу все, что кажется пока устойчивым в этой истории, то есть то, что на самом деле произошло, имело место. Потрогаем пока лишь сомнительные места, качающиеся зубы. Итак, поехали. Все началось с того, что Ольга Алексеевна Грамова и ее сын Николай погибли. В этом нет сомнений? Нет. Конечно, нет. Однако через неделю выяснилось, что Николай задушен был подушкой подсказал Турецкий. «Подушкой, да не только. Его ведь призрак задушил. Я верно тебя понял? Покойный Алексей Николаевич Грамов, ведь так? Умерший задушил, а ты проходишь мимо. Но я же сам видел. Я видел призрак Грамова. Я тоже многое что видел, поверь мне, Саша. Но призраки детей не душат. Это ж факт». «Что мы знаем о призраках, Костя?» «Да ничего не знаем точно. Зато я знаю многое о людях. Кто Коля задушил? Реально кто?» «Напоминаю, я Саша-следователь, а не директор спиритического салона. И еще. В истории этой смерти есть одна весьма заметная и странная деталь. Я промолчу о ней. Надеюсь, ты сам обратишь на нее внимание». Турецкий сделал попытку сказать что-то, но Меркулов остановил его жестом. «Нет-нет, ты не проси. Детали-то ты знаешь. Ты сам мне и поведал только что о ней. Но ты прошел и не заметил. Через недельку я пришлю тебе отгадку, если не дойдешь сам. Тут время терпит. Дальше едем. Твоя приемная дочерка, Настенька. Ты говорил, ее внезапно дифтерит скосил, причем довольно редкой формы, так? Ты разговаривал с врачом. Ты лично с ним беседовал, ведь так? Да, он подтвердил мне». Он был уверен, более того, он был взбешен, что смертельную болезнь мы запустили. Он был готов убить Марину и меня. Прекрасно. Что ж потом выходит? Ошиблись вроде бы с диагнозом. Просто напутали, как ты сказал. Что, врач некомпетентен, пьян? На самом деле пьян был? Нет, это нет. Ну хорошо, осталось только два варианта. Некомпетентен раз и злонамерен два. В обоих случаях такой врач-преступник. Ты согласен? Согласен. Ты поднял, ты проверил документы этого врача, диплом, квалификация, характеристика, весь послужной список. Да я ведь только тогда из Киева вернулся. И сразу, как только мы домой попали, Настенька с балкона пыталась улететь. О Киеве и Настеньки потом. А сейчас лишь о тебе. Историю болезни ты поднимал в больнице? «Нет, не успел». «Похвально», – хмыкнул Меркулов. «Теперь о Киеве. Как ты сказал мне, в Москву вернулся только утром на другой день. Да, я всю ночь просидел в аэропорту, в Борисполе. А почему ты сразу вечером не улетел? Ведь вечером из Киева в Москву идет 4 или даже пять рейсов. Я опоздал на все вечерние». Я помню, последний улетал в 22.30, на котором еще успеешь в Москву до закрытия метро, а я приехал на аэровокзал примерно в 22.45. Прекрасно помню, именно из-за того, что рейс последний, но вечерний, улетел. А сколько же ты добирался до аэропорта от этого самого Манихинского лесничества, в которое тебя забросила твоя нечистая сила? Часа-то полтора я добирался. Угу кивнул Меркулов. «А во сколько ты окончил свой разговор с покойным Айнграмовым на истрековском кладбище? Примерно». «Да я и точно скажу. Мы Настеньку доставили в больницу не позже полдесятого утра. Около двенадцати я говорил с врачом. Не больше двадцати минут. Потом на кладбище поехал. Но пусть еще час-полтора. Выходит, кончил говорить я с покойным Айнграмовым не позже трех». 15.00, а в Киеве ты очнулся, выходит в 9 вечера, ну так примерно. Не понимаю, к чему ты клонишь. Доклоню к тому, что 6 часов ты был, черт знает где, а может быть и 7. но ну, где ты был? Да-да, я знаю, призраки, чтоб доказать тебе свое могущество великое, и чтоб скрепить ваш договор угрозой, демонстрацией могучих сил нечистых. Меркулов дружелюбно обнял турецкого за плечи. «Да я бы сам, Саша, взялся тебя в Киев укатать за 6 часов. Но есть в этом всем фрагменте действительно весьма чудесная деталь. Какая же?» «Да пес твой рогдай. Ну сам подумай. Разве ж он вернулся бы в больницу. Сам. Ты поставь себя, мой милый, на его собачье место. Вот ты, Сашок, собака. Тебе хозяин дал приказ». Ждать его у кладбищенских ворот. Что бы ты делал? Ждал. И я бы ждал. И сутки б ждал, и двое. Совсем уж, если я плохой пёс домой бы двинул. Вдруг хозяин дома. Но в больницу. Да так поспешно. Ты спрашивал свою Марину, во сколько туда прибежала собака? Днём? Вечером? Когда? Ну, примерно. Нет, я не спрашивал. Хвалю. И больше мне сказать нечего. «Теперь еще чуток потерпи. Уже немного человек до кассы осталось». «На вроде твой. Откуда он узнал про ваш разговор на свадьбе?» «Жучки, понятно». «Что тебе понятно? Жучки ты обнаружил пять часов тому назад и только на квартире у Марины, так?» «А надо бы пораньше похлопотать на сей предмет. Уж я не говорю, зачем ты нужен Сержу. Это-то ладно пока». «Да это-то самое главное загвоздка и есть!» Турецкий едва ли не подпрыгнул. «Возможно, с твоей точки зрения, но не с моей. Навроде твой дал тебе понять, что ты его интересуешь, раз денег дал тебе, ну и так далее. Он сам тебе, ты погоди, и объяснит, зачем ты ему нужен. Он сам проявится, усвоил?» «Так если это предугадать, так можно было бы и подготовиться». Чтоб подготовиться, как ты сказал, разумнее вникать в детали, о которых я тебе выше говорил. Их много ведь деталей, вдумайся. Они ведь могут цепи образовать, замкнуться. И ты тогда поймешь их хотума, причем задолго до официального, так сказать, проявления. Их хотума? Ты ведь сказал их? Кто это? Кто они? Ну а я почем же знаю, братец мой? Ты сам подумай, напрягись. Я только общее могу сказать тебе, пока мы достоимся здесь до кассы. А дальше сам, сам. Ты, мальчик, уже большой. Да и на мне самом висит немало всего. Во всем, брат, этом деле есть общий знаменатель. Точка. Центр притяжения. Конечно, призраки. О, боже. Мы ж с тобой договорились. Вспомни Ньютона. Излишняя гипотез не измышляю. Мужик был голова, в отличие от нас с тобой. Убийство? Цепь убийств? Нет, я вижу пока только одно убийство. Мальчика кто-то задушил подушкой. Ну, значит, длиннющая цепь смертей. Нет, длиннющей цепи смертей тоже не заметил. Как? А вот так. Давай-ка исходить лишь из того, что точно выяснено. «Нами, лично». Ольга Алексеевна Громова вскрыла себе вены. Раз. «Травен твой, ее сожитель». «Повесился?» «Повесился. Два». «Да вот и все. Одно убийство и два самоубийства. А гибель всех остальных?» «Кого? Марины с Настей?» «Я лично трупов их не видел. Ты тоже». «Нет-нет, не думай. Я вовсе не утешаю тебя». Я только сыщик сейчас, больше никто. Я собственными глазами видел, как они взорвались вместе со складом. Верю, верю. Ты видел, конечно, но ты и призрака видел, и с мертвым беседовал, так? Ты в Киев сам не знаешь, как слетал, а тут напротив ничего не видел. И водки-то не пил, застрелил собаку для начала, ну а потом и сам себя. Ты сам же мне вот только что все это рассказал. Но я смотрю, а ты живой. И более того, ты даже при деньгах. Так почему ж ты так уверен, а? Где доказательства, что девочки твои взорвались вместе со складом? Их нет. И нет для меня надежных и проверенных фактов смерти Грамова. Да, самого. Алексея Николаевича. 1940 года рождения. Да-да-да. Нет, это точно. Я это проверял. Ну хорошо. Но ты же не будешь возражать, что именно он эпицентр этой истории, вокруг которого все крутится, вокруг него, Алексея Николаевича Грамова. Неужели ты не чувствуешь, что именно с ним, с его памятью или его наследием, зримо и незримо связано все происходящее? Весь коловорот вокруг него, точнее не вокруг него, а вокруг его фамилии. Фамилии в немецком значении этого слова. Вокруг семьи, хочу сказать. Не так ли? Так. Второе. Вас спасли. Пошли надежно, дорого, жестко. Ты нашел жучки? Нашел. Так значит, вас держали на прицеле. Ни с чем, пожалуй, не считаясь. Тут все средства, техника, люди, деньги миллионные. Подкидывать тебе прямо в люкс мистические рефераты, да еще регулярно их менять, чтоб коридорные не просекла. И все ради чего? Произвести впечатление, видимо. Такая работа исключительно ради создания настроения, антуража. Нет-нет, за этим стоит нечто очень серьезное. Я убедил тебя? Да, убедил, пожалуй. Однако, если вернуться к мистической версии, осознав все, что ты сказал, картина общая получится попроще. Да как же, сейчас-то и возвращаться? Сказал тоже. Где она, мистика-то? Но в данный момент... К тебе являлись эти, ну как их, форзи. Да, именно. Казалось бы, теперь твой черёд, не так ли? Твоя Марина там, по ту сторону границы между жизнью и смертью, должна была, на мой-то взгляд, вернуться за тобой. Но не сама, допустим, так послать папаню. И что, они являлись? Нет. А почему? Да потому, что операция, которую они раскрутили у тебя на глазах, успешно завершилась. И все закончено, конец. Ушли под воду твоей форзе. Все, большой привет. И ты им нахрен вот теперь не нужен, казалось бы. Однако есть изъян. Они не дали тебе застрелиться, приберегли тебя, законсервировали. Отравили тебя крепко этой загробной идеологией и в чуланчик про запас. И это более похоже на дело. А если так, то жди, еще проявится и это. Но ты уж будь во всеоружии, когда настанет час общаться снова с мертвецами. Но я же видел сам, своими глазами, дух. Он летел, и это было наяву и в трезвой памяти. Внушение, гипноз, галлюциногены, может быть? Да нет, не может быть. Гипнозу я не поддаюсь. А что ты знаешь о гипнозе? Почти что ничего. Но у меня был знакомый гипнотизер, сосед по старой коммуналке. Гипнотизёр-сосед — это не гипноз. Так же, как сосед-банкир, это еще не деньги. Нет-нет, ты погоди, дослушай. Мы уже подходим к кассе. Скажи-ка мне, тогда, когда Настенька попыталась прыгнуть с балкона, ты ведь поймал ее случайно? Да, случайно. В последнюю секунду. Миг. А в перестрелке у Дондрария... Тебя, ее, вас всех могли убить, реально? Конечно, запросто. Так ты считаешь, не инсценировка? Какая ж тут инсценировка, бог с тобой. Ну а тогда им, значит, было наплевать на то, погибнете вы или уцелеете. Другое волновало их. Но что другое-то? Ну, например, эксперимент представь. Какой-то психотрон, внушатель. Я не знаю, что. Хотели испытать на людях. У нас же все в стране испытывает на людях, на ничего не подозревающих людях. Из магазина они вышли нагруженные выше крыши. Турецкий не утерпел и все же купил не только два вафельных торта, но и Прагу и птичье молоко. Поразительно, но девочки Меркулова съели за вечер все торты, кроме вафельных. Видные кости может запросто маху дать подумал Турецкий. Турецкий верил Меркулову безоговорочно, во всем. И то, что он высказал гипотезу, что Марина и Настенька живы, хоть это и не укладывалось в голове Турецкого, однако внушало серьезные надежды. Он хорошо знал Меркулова и понял, что тот не просто так решил, что Марина и Настя живы. Турецкий видел, что Меркулов был практически уверен в этом.